Глава 17. Бриджит. «Через два дня мы приземлились в Коста-Рике, как и обещал Рис, и за пару часов доехали из аэропорта до небольшого городка на побережье Тихого океана. Я смотрела в окно на роскошный зеленый пейзаж, и от стремительности событий кружилась голова. Я не могла поверить, что Рис, мистер охрана и безопасность, сам предложил эту спонтанную поездку, но не жаловалась. Я никогда не бывала в Коста-Рике, и четыре дня в тропическом раю казались, собственно, настоящим раем. Мы забрали из таунхауса все вещи, и тем утром я сдала ключи. Все оставшиеся дела решались по интернету. Я была практически свободна до возвращения в Нью-Йорк. Вот. Рис остановился перед огромной двухэтажной виллой. Желание номер один. Отправиться туда, где никто меня не знает, и всем плевать, кто я такая. Это место определенно подходило под мои критерии. Дом располагался высоко в холмах и был единственным жилищем в округе. Как Рис вообще нашел это место? Грудь сжалась от эмоций, когда мы забрали из багажника арендованные машины, чемоданы и направились к входу. «Как ты все так быстро устроил?» Рис никуда не повез бы меня без надлежащей подготовки, но я рассказала ему о списке всего 48 часов назад. Так быстро изучить городок, забронировать чартерный рейс и виллу и решить миллион вопросов, связанных с путешествием члена королевской семьи. «Я немного сжульничал», — признался он, отпирая входную дверь. «Мой старый приятель с флота купил этот дом и поселился здесь пару лет назад». «Сейчас он в отпуске и разрешил мне пожить здесь несколько дней. Я приезжаю каждый год, поэтому хорошо знаю город и людей. Здесь безопасно, тихо, все под контролем». «Именно то, что мне нужно», — пробормотала я. Стеснение в груди усилилось. Арис показал мне виллу. Сквозь стеклянные стены открывался великолепный вид на холмы и тихий океан вдали. Все было открытым, воздушным из натурального камня и дерева, и дом словно становился частью пейзажа, а не доминировал над ним. Но моим любимым местом стал панорамный бассейн на террасе второго этажа. С определенного ракурса казалось, что он перетекает прямо в океан. Но Рис не был бы собой, если бы не проинформировал меня насчет безопасности. Тонированные пуленепробиваемые стекла ультрасовременные датчики движения, подземный бункер с годовым запасом еды. Это все, что я запомнила, прежде чем отключиться. Я ценила безопасность, но мне не требовался подробный отчет о марках и моделях камер видеонаблюдения. Я просто хотела есть и плавать. «Передавай другу большое спасибо», — сказала я, — «невероятное место». «Он любит выпендриваться, предлагая людям здесь пожить», — сухо заметил Рис. «Но я передам». Было уже почти два часа дня. Сразу после осмотра дома мы переоделись и отправились обедать в город. Он находился в 20 минутах езды от вилы, и, по словам Риса, в нем проживало меньше тысячи человек. Похоже, никто из них не знал и не интересовался, кто я такая. Желание номер один. Мы поели в маленьком семейном ресторанчике. Его владелица, круглолицая пожилая женщина по имени Лучана, засветилась от радости увидев риса она осыпала его поцелуями а потом обняла меня айке бонита воскликнула она глядя на меня рис эстуновя какая красотка рис твоя девушка нет хором ответили мы с рисом переглянулись и он пояснил солосомус амигос мы просто друзья ой — разочарованно протянула Лучана. «Однажды ты приведешь девушку», — сказала она по-английски. «Может, ей будешь ты». Она подмигнула мне, прежде чем проводить нас к столу. Я списала свой румянец на жару. Вместо того, чтобы брать меню, Рис посоветовал мне довериться Лучане, и я порадовалась, что поступила именно так, когда двадцать минут спустя принесли еду. «Ой, я де карне!» «Рагу с говядиной». «Арас латиноамериканский вариант паэльи. «Латунас мадурос» — овощная разновидность банана, которая требует термической обработки перед употреблением в пищу. Все такое вкусное, что я попросила бы Лучану дать рецепты, если бы умела готовить хоть что-то, кроме яичницы, болтуни и кофе». «Невероятно», — сказала я, проглотив курицу с рисом. «Лучи готовят вкуснее всех в городе». Да, но я о другом, об этом. Я обвела вокруг себя рукой поездка, все это. Тебе не обязательно было это делать. Тем более, что Рис платил за все из своего кармана. Вероятно, друг одолжил ему виллу бесплатно, но перелет, аренда машины, все стоило немалых денег. Я предложила возместить траты, но он ответил таким мрачным взглядом, что больше я этот вопрос не поднимала, считая это прощальным подарком. — сказал Рис, не отрываясь от тарелки. Два года. Подумал, стоит поездки. Курица, еще секунду назад такая вкусная, стала горькой, как пепел прямо во рту. Точно. Почти забыла. Рису оставалось быть моим телохранителем лишь две недели. Я продолжила есть, но без былого аппетита. — Тебе уже подобрали нового клиента? — небрежно поинтересовалась я. Кто бы это ни был, я заранее его ненавидела. У них с рисом все только начиналось, а не заканчивалось. Рис почесал затылок. «Сделаю небольшой перерыв. Может, вернусь в Коста-Рику или ненадолго отправлюсь в Южную Африку». «Ой, мой нож вонзился в курицу чуть сильнее, чем следовало. Звучит здорово. Класс. Он будет играть в путешественника, а я ходить на уроки во дворце». Может, он встретит в Коста-Рике или Южной Африке красивую девушку, и они будут целыми днями заниматься серфингом и сексом. Хватит. «А ты?» — спросил Рис таким же небрежным тоном. «Уже знаешь, кто твой новый телохранитель?» Я покачала головой. Я попросила Бута, но его уже приставили к кому-то другому. Забавно. Я думала, они будут полюбезнее, учитывая, что ты наследная принцесса. Рис надавил на нож чуть сильнее, чем нужно. «Я еще не кронпринцесса, и вообще давай обсудим что-нибудь другое». Разговор угнетал меня. «Чем здесь можно заняться?» Как выяснилось, особо нечем. После обеда мы прогулялись по городу, и я купила сувениры для подруг. Потом посетили галерею с работами местных художников, зашли в кафе, где я попробовала лучший в моей жизни кофе, и купили продукты на фермерском рынке. Простой, непримечательный день, наполненный обычными прозаичными делами. Идеально. К тому моменту, как мы вернулись на виллу, я почти вырубалась от усталости, но рис остановил меня, прежде чем я успела упасть в кровать. «Если можешь продержаться еще немного, то я хотел бы показать тебе кое-что. Любопытство победило усталость. Надеюсь, оно того стоит». Я последовала за ним на террасу и опустилась в плетеное кресло у бассейна, подавив зевок. «Я злая, когда не высплюсь». «Поверь, я в курсе», — ухмыльнулся Рис. «Рад, что ты это признала». Он принялся выключать свет, в том числе уличные прожекторы. «Что ты делаешь?» Он никогда не выключал весь свет, пока не ложился спать. Он сел рядом, и я заметила, как в темноте сверкнули его зубы, прежде чем он поднял подбородок. «Посмотри наверх, принцесса!» Я посмотрела и ахнула. Будто кто-то выплеснул на небо тысячи и тысячи звезд, причем так щедро, что зрелище скорее напоминало картину, чем реальность. Млечный путь растянулся во всей безупречной и сверкающей красе. Я не ожидала увидеть все так четко, но это было логично. Мы находились в горах, за много километров от ближайшего большого города. Вокруг не было никого и ничего, кроме нас, неба и ночи. «Я подумал, тебе может понравиться», — сказал Рис. «Такого не увидишь в Нью-Йорке или Аттенберге». «Да, не увидишь». Эмоции сдавили грудь. «И ты был прав. Я в восторге». Стоит того, чтобы лечь попозже и разозлиться. Его низкий смешок согрел меня изнутри. Мы просидели так еще час, просто глядя на небо и впитывая красоту. Мне нравилось думать, что родители там, наверху, наблюдают за мной. Интересно, оправдала ли я их надежды? Интересно, что бы они сказали об отречении Николая? И знала ли мама, что в тот день в больнице должна была умереть я, а не она? королевой должна была стать она, а не я. По крайней мере, сейчас они вместе. Оказались одними из тех счастливчиков, что вступили в брак по договоренности и потом друг в друга влюбились. Отец так до конца и не оправился после смерти мамы, по крайней мере, так мне все говорили. Я была слишком мала, чтобы заметить изменения в его поведении. Иногда я задавалась вопросом, Неумышленно ли он потерял управление над машиной, желая поскорее к ней присоединиться? Я повернула голову и посмотрела на Риса. Глаза привыкли к темноте, и я могла разглядеть крошечную горбинку на его носу и твердый изгиб губ. Ты когда-нибудь влюблялся? Спросила я, отчасти из искреннего любопытства, а отчасти, чтобы отвлечься от болезненных мыслей. Не. -а. Правда? Никогда? Не. -а. — повторил Рис. Он приподнял бровь. — Удивлена? — Немного. — Ты старый. Должен был влюбиться уже как минимум трижды. Он был на десять лет старше меня, вовсе не такой уж старый. Но я не упускала шанса его поддразнить. Глубокий, насыщенный звук наполнил темноту, и я с изумлением поняла, что Рис смеется. Самый глубокий, громкий, искренний смех, что я когда-либо от него добивалась. И красивый. По влюбленности на каждое десятилетие, подытожил Рис, когда веселье угасло. По этим расчетам, ты уже должна была влюбиться дважды. Его пристальный взгляд пронзил тьму. Так скажи, принцесса, ты когда-нибудь влюблялась? Нет, я снова посмотрела на звезды, но надеюсь, когда-нибудь влюблюсь.